Глава 42. Публикация в журнале как жирная точка. На мой взгляд, невозможно строить бизнес в сфере дизайна интерьера, если не иметь постоянной тяги к самосовершенствованию. Ни один дизайнер из тех, кого я знаю, никогда не бывает абсолютно доволен собой. Всегда есть какие-то дальние горизонты, всегда есть какие-то непокоренные вершины. Это стремление вперед принято называть амбициозностью, и в моем понимании это абсолютно необходимое качество для любого предпринимателя. Когда я искала помощника, ко мне на собеседование попали волей случая Несколько претендентов, чей опыт работы по времени превышал мой или был равен моему Меня поразило отсутствие в их портфолио каких-либо профессиональных фотосъемок Реализованных проектов или тем более публикаций в журналах У меня же на тот момент было уже три публикации, готовились к выходу еще две Как мы уже говорили в главе 1 9 публикации созданных вами интерьеров в профессиональных изданиях Один из действенных способов рекламы Этим ни в коем случае нельзя пренебрегать Даже если публикация не принесла вам клиента непосредственно, она поможет косвенно. Очень серьезно выглядит, когда на первую встречу с клиентом дизайнер приходит с пачкой журналов, в каждом из которых есть его интерьер. Я рекомендую к каждому интерьеру относиться так, как будто вы обязательно собираетесь его опубликовать в интерьерном журнале. И не просто опубликовать, а на обложке. Такая цель позволит вам поддерживать высокий уровень работ. Помните, что не все заказчики согласны на публикацию фотографий их интерьера. Даже если клиенты разрешили фотосъемку объекта, они могут воспротивиться появлению фотографий в печати. Многие люди не хотят видеть свой интерьер в глянцевом журнале. Причины могут быть совершенно разные. Кто-то боится зависти, кто-то опасается, что фото их интерьера расскажет об их доходах или наведет на квартиру воров. Другие просто считают квартиру интимной зоной и никого не хотят в нее впускать. Объясните клиентам, что публикации в интерьерных журналах идут без точного адреса объекта и без фамилии заказчиков. Иногда в публикации упоминается район или название жилого комплекса или поселка, но можно обойтись и без этой информации. Как бы там ни было, нежелание ваших клиентов публиковать интерьер нужно уважать. Можно попробовать их переубедить, но с их окончательным решением придется согласиться, как бы неприятно это ни было. Допустим, заказчики согласились на публикацию. К этому моменту вы, возможно, уже провели финальную фотосъемку интерьера, пригласив профессионального фотографа. О важности высокого качества ф о т о г р а ф и й мы говорили в предыдущей главе. Если вопрос решился еще до завершения работы над проектом, поищите такого фотографа заранее. Конечно, вы можете и самостоятельно отснять объект, если вы один из тех редких дизайнеров, которые и сами профессиональные фотографы, имеют все необходимое оборудование, соответствующую камеру, объективы, осветительные приборы и обладают нужными навыками и опытом работы. Я считаю, что любой завершенный объект следует сначала сфотографировать с помощью специалиста высокого класса, а уже потом предлагать фотографии в разные журналы. У проекта отснятого грамотно, красиво и качественно больше шансов. Если редакции издания понравится проект, но немного не устроит качество съемки, вас проинформируют об этом и предложат объект переснять. Возможно, с другим фотографом, которого они порекомендуют. Возможно, за их счет. До кризиса 2008 года многие журналы оплачивали услуги фотографа. Однако сейчас ситуация поменялась, и гонорар фотографа дизайнер интерьера оплачивает сам. Исключения, если и есть, то они настолько редки и касаются таких знаменитостей, что начинающему дизайнеру лучше о них не думать. Следующий пункт на повестке дня — выбор журнала для публикации и, собственно, связь с редакцией журнала. Найти контакты редакции можно в интернете либо в самом журнале. Но как понять, кому отправлять фото? Самый простой способ – позвонить в редакцию и спросить. Представьтесь, скажите, что вы дизайнер интерьера и хотите опубликовать фото реализованного проекта. С кем вы можете поговорить на эту тему? Секретарь либо свяжет вас с редактором, который отвечает за подбор объектов, либо назовет вам электронный адрес, на который нужно отправить фото и краткое описание проекта. Хочу предостеречь вас. Не стоит сразу, без предварительного звонка и договоренности, посылать фото на общий адрес электронной почты, указанный в контактах. Это бессмысленно и бесполезно. Его проверяет секретарь, либо не проверяет никто. Ваше письмо может попасть в спам или просто не дойти, и вы никогда не получите на него ответа. Сейчас некоторые издательства создали собственную систему подачи материалов для публикации. Вы заходите на сайт журнала, регистрируетесь, загружаете фотографии и описания, и через некоторое время вам отвечают из редакции. Если такая система у издательства есть, вам об этом сообщит секретарь во время вашего телефонного звонка. После того, как вы вышлите редакции свои материалы, запаситесь терпением. Пройдет какое-то время, прежде чем вам ответят. Кстати, могут и не ответить вовсе, такое тоже случается. И совершенно нет г а р а н т и й что ваш объект возьмут в первый же выбранный вами журнал. Если так получилось, что вам ответили отказом, не нужно расстраиваться или обижаться. Напишите или позвоните редактору, видевшему ваши фотографии, и очень вежливо и любезно попросите прокомментировать, что не так с проектом, что в редакции ожидают увидеть и тому подобное. Очень внимательно отнеситесь к этим рекомендациям и в следующий раз постарайтесь их учесть. Если ваш объект не взяли в те журналы о дизайне интерьера, где вы хотели опубликовать его, есть еще одна хитрость. Интерьерные издания выходят не только в столицах, но и в городах поменьше, не только в России, но и в других странах СНГ и пространстве бывшего СССР. Зачастую у региональных журналов требования к материалам значительно ниже, а для начинающего дизайнера любая публикация – благо. Следует помнить о том, что практически все журналы хотят иметь право первой руки, то есть принимать к публикации материалы, нигде не выходившие ранее. Это не касается вашего личного сайта, но касается интернет-изданий и порталов о дизайне. Будьте с этим внимательнее. К рассылке материалов стоит подойти стратегически. Сначала послать в более серьезные издания. Если возьмут, хорошо. Нет, идем по следующему кругу, менее известные журналы. Потом региональные и зарубежные. И так пока не получится. Не удалось опубликовать этот объект ни в одном издании? Собираем мнение, что не так, и пробуем снова с другим объектом. Когда ваш объект принимают к публикации в интерьерном издании, с вами связывает с я о т в е т с т в е н н ы й редактор. Вы отправляете редакции или загружаете на сервер журнала фотографии в большом разрешении, а также предоставляете информацию об объекте. Редакторы зададут вам ряд наводящих вопросов, на которые нужно ответить максимально полно и подробно. Это составит основу для сопровождающей п у б л и к а ц и ю статьи. Некоторые дизайнеры жалуются, что журналисты не точно отражают ситуацию, путают факты, но я считаю, что причина всегда кроется в недостатке информации, которую дает дизайнер. Я сама стараюсь дать журналистам столько текста, чтобы им нужно было только выкинуть лишнее, Когда статья будет готова и фото отобраны, редакция высылает вам макет на подтверждение. После этого вам придется запастись терпением. Между утверждением макета и, собственно, выходом журнала может пройти от одного месяца до полугода, в зависимости от того, как организована работа редакции. Между фотосъемкой ночного клуба «Годвилл» и его выходом в журнале «Лучшие интерьеры» прошло полгода. Между фотосъемкой частного дома в Юрмале и выходом публикации в журнале «Красивые дома» прошел год.